Внимание! В записи содержатся сцены распития спиртных напитков и табакокурения. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению алкоголя и сигарет, а также к другим действиям, вредящим здоровью. В описанном мире другая система времени, возрастов и исчисления. Все герои являются совершеннолетними,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 Глава 1 «Я достал пистолет, приготовившись к выстрелу». «Нехорошо ходить в гости с оружием», — произнес Авдеев издевательским тоном. «Нехорошо ходить в гости без приглашения и красть чужих сестер», — парировал я. Авдеев рассмеялся, а потом вдруг прорычал злобно. отдай камень и я верну тебе твою сестру камень ты имеешь в виду акхару ее самую вожделенно произнес тот спешу тебя огорчить но акхары уже нет как это нет не понял тот она уничтожена ты врешь не поверил он неужели ты готов пожертвовать собственной сестрой ради этого камешка глупо «Глупо не слышать меня, камня нет. Впрочем, дело твое...» «Камень невозможно уничтожить», — покачал головой Авдеев. Он действительно не верил в то, что Акхары уже нет. «Она ключ, и мне нужен этот ключ!» «Чтобы освободить Искариота?» — спросил я. Инсектор дернулся, и я понял, что попал точно в цель. «Ты много чего знаешь», — сказал инсектор. не так много, как хотелось бы, но точно знаю одно: тебе из криота не освободить, как и не получить акхару, Авдеев злобно зарычал. Дожидаться окончания этого представления я не стал. Рывок и выстрел. Пуля попала бы точно в цель, в лоб этому гаду. Но что-то пошло не так. Снаряд со свистом остановился у самого лба Авдеева. Какая-то невидимая сила не дала поставить точку в этом деле. Противник протянул руку, взял в руки пулю и, с усмешкой, откинул ее в сторону. «Защита!» «Только теперь я ощутил мощный энергетический заслон, который окружал Авдеева. Поэтому он такой спокойный. Ну ничего, с метаморфом справился, справлюсь и с тобой». Я вновь нырнул в чертоге своего разума, доставая оттуда силу. Но создать конструкт не успел. Авдеев вскинул руку и создал ударную волну, которая сбила меня и моих спутников с ног. «Мощная атака, ничего не скажешь». и Я с трудом поднялся. Авдеев был доволен эффектом, который произвела его атака. Но только это была не его заслуга. Я увидел на голове противника зеленую гусеницу, которая свернулась там кольцом, вонзившись острыми хитиновыми лапками инсектору в череп. Не сразу я понял, что это такое. Пришлось задействовать особые магические заклятия, чтобы разобраться. И только когда магия показала наличие невероятной внутренней силы у этой самой гусеницы, все пазлы встали на место. Вот кто дает ему силы. «Ничего, с тобой тоже справимся». Авдеев вновь попытался атаковать, но теперь я был на чеку. Прыжок, кувырок. Энергетический разряд пролетел в считанных сантиметрах от головы. В бой подключилась славия. Атака катаной, рубящий прямой удар, и Авдеева едва не разрубила надвое. Но надо отдать ему должное, инсектор успел увернуться. Он развернулся, тут же скостовал новое заклятие. и швырнул конструкт в меня. Я интуитивно выстрелил в заклятие. И если бы не пули, подкрепленные магическими камнями, то меня бы уже испепелило. Расщепленный пулей конструкт развалился на две части и разбился о стены. Авдеев выругался. Инсектор явно хотел расправиться со мной как можно быстрее и получить то, чего уже не было — Акхару. Вновь подключилась Славия, а вместе с ней и я — Двойная атака оказалась продуктивной. Пока Авдеев уворачивался от замысловатых выпадов девушки, я успел провести несколько магических конструктов и прощупать защиту противника более тесно. Как оказалось, заклятия, на которых она была построена, были чем-то похожи на те, что были у метаморфа. А это значит, что можно создать что-то подобное и разрушить невидимый барьер». Несколько выписанных в воздухе рун, и передо мной вспыхнул конструкт. Я уже намеревался швырнуть его в противника, как вдруг ощутил острую боль в ноге. Авдеев на месте не стоял и оказался чертовски проворным. Он умудрился, отбиваясь от славии швырнуть в меня свое заклятие. По ноге прошелся разряд тока, заставляя меня скрючиться от невыносимой боли. Я отскочил в сторону и весьма вовремя. Черный магический сгусток обрушился в то место, где только что был я». «Александр!» — не оборачиваясь, крикнула Славия. «Я в порядке!» — сквозь зубы ответил я, накидывая на себя лекарское заклятие. И вдруг поймал себя на мысли о том, как же легко теперь могу творить магию. Внутренние резервы, с помощью которых я оживлял формулы, шли мягко, без всякой отдачи. Неудивительно, ведь черпал я силу не внешнюю, порой очень капризную, а ту, что таилось во мне. И это осознание внезапно родило следующую мысль. А насколько мощным я смогу создать конструкт? Сможет ли он уничтожить этот дом, этот район, этот город? Если верить Рамику, предела внутренним резервам нет». Нужно только погружаться глубже, чтобы извлечь их. А значит, чисто теоретически я могу и крупных дел натворить. Заклятие и исцеление помогло. Боль в ноге прошла, и я вновь поднялся, готовый вступить в бой. Тем более, что Славии срочно нужна была поддержка. За считанное мгновение я создал усиливающий конструкт и кинул его прямо в катану Славии. Девушка удивленно глянула на меня, но едва махнула оружием, как все поняла. Лезвие рассекло со свистом воздух, обжигая. Один такой удар, и от противника не останется и следа. Чем Славия и воспользовалась. Плотная атака заставила Авдеева понервничать. Ему пришлось отвлекаться на блоки больше, а значит жертвовать чем-то другим, например, вниманием на меня. Я выписал в воздухе формулы. Напитал их силой, причем бросил все, что успел выхватить из резерва. Конструкт аж затрещал, словно стекло на лютом морозе. Его распирало от энергии, которую он получил. Два прыжка, и я оказался у самого носа Авдеева. Тот обернулся, но было слишком поздно. Конструкт ударил в лоб. рассыпая защиту противника на мелкие осколки. Инсектор удивился, но успел отступить за мгновение до того, как я нанес еще один удар. Слева зашла Славия. Несколько взмахов, и противник едва не лишился ноги. Я поставил точку в этом бою. Резкий выпад, и челюсть Авдеева клацнула от крепкого удара Хуком. Противник чавкнул разбитым носом и отскочил к стене. В глазах застыл ужас и удивление. Из носа хлынула кровь. Инсектор не привык получать по морде. Быстро поняв, что схватка почти закончена, Авдеев... Предпринял последнюю, отчаянную попытку атаки. Истошно закричав, он рванул вперед. Лицо его в этот момент изменилось, превратилось в огромную муравьиную морду. жвала едва не рассекли мне шею. Я увернулся и ударил под дых противника рукоятью оружия. Удар выдался крепким. Авдеев охнул и... расстелился на полу. «Удар был не смертельным, но я вложил в него всю свою злость, а еще немного магических сил, так что теперь противник едва дышал, валяясь на полу. На груди отпечатался магический символ, прожигая одежду и плоть. Подскочила Славия, занеся оружие над головой инсектора и намереваясь ее отрубить. «Нет!» В последний момент произнес я, останавливая девушку. А потом, схватив Авдеева за шкирку, прокричал в самое лицо. «Где Дарья?» Тот сквозь боль улыбнулся. «Тебе ее не достать». «Уверен?» Я вытащил пистолет, прижал ствол к коленке противника и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Инсектор взвыл, дернулся, но я держал его крепко. Вновь прорычал ему в самое лицо. «Даю тебе второй шанс, и, как ты понимаешь, последний, потому что коленей не так много, чтобы играть со мной в угадайку, где Дарья?» Авдеев скулил и кричал, и пришлось влепить ему несколько звонких пощечин, чтобы привести в порядок. «Где?» — рявкнул я ему в самое лицо. «В подвале, в подвале она!» — застонал Авдеев, вдруг сдавшись. «Боль победила его, и он хотел сейчас только одного — избавления от неё. «Вниз по лестнице!» «Молодец! Ответ принимается», — сказал я. И, направив пистолет к виску противника, вновь нажал на спусковой крючок. Авдеев даже не успел понять, что произошло. Обмяк и затих. Я спрятал оружие, глянул на лежащего Авдеева и одним точным ударом раздавил гусеницу. Зеленая слизь брызнула под ботинком. Гусеница смачно хрустнула. «Отлично! Теперь срочно на поиски Дарьи!» Я выскочил из комнаты и направился в подвал. В комнате Авдеева было тихо. Все были задействованы в бойне под восточным крылом, там, где еще оставались химеры. Гусеница инсекторов, одна из глав клана, лежала на полу. Дыхальца порваны, головная капсула смята, кишечник порван. Жизнь еще теплится, но очень быстро истекает. Авдеев называл ее Иннокентием, но на самом деле имя у нее было иным — Инкариот. Таковым было ее истинное имя. Инкариот, младший брат Искариота. Слабый, как и все младшие братья, но желающий получить власть. А власть может быть только в одном случае, когда есть тот, у кого имеется сила. А сила была у Искариота, поэтому Инк и пытался высвободить своего старшего брата. С ним они будут властвовать миром, если бы не этот Шпагин. Он все испортил. Но он ошибся. Он не убил инка наверняка, а следовало бы. Раздавил? Хе! Инкариот слабо улыбнулся. Сколько раз его давили? Множество. И что же? Он до сих пор жив». «Если уж хочешь убить инкариота, то действуй наверняка. Раздави его, потом еще раздави, потом облей бензином и подожги. Пепел собери, смешай с цементом, сделай из него бетонный блок и утопи на дне самой глубокой впадины океана. Вот только тогда шансов уничтожить инсектора будет больше». «А сейчас нужно восстановиться, пока не поздно». Вокруг нее летали микроскопические пылинки. Но это были вовсе не пылинки и не ссор, магический конструкт, который гусеница еще давно успела сотворить и накинуть на себя. Существо понимало, что носитель Авдеев может быть когда-нибудь убит, и поэтому подстраховалось, как оказалось не зря. И сейчас магические заклятия, проснувшиеся от долгой спячки, восстанавливали существо. Гусеница не умерла, но была близка к этому. Еще минуту-другую, и жизненные соки окончательно покинули бы ее. Если бы не конструкт. Сложные цепи заклятий, плотный поток формул и символов, синхронная работа плетений рун. Сейчас все это помогало инкариоту. Шипя и тихо ругаясь, зеленая гусеница отлепилась от головы Авдеева. «Идиот!» Прогундосила она, поглядывая на тело, и поползла к дверям, но остановилась на полпути, словно прислушиваясь. А потом, вытянувшись вперед, прошипела. «Борис!» От ее тельца по комнате прокатилась мощная волна магических эманаций. «Борис!» Конструкт поиска был на удивление сильным и вскоре подействовал. Дверь раскрылась. В комнату вошел Борис Шпагин. Он был напуган. Руки его дрожали. «Борис!» — прошептала гусеница, увеличивая магический напор. «Подойди ближе!» «Зачем?» — дрожащим голосом спросил парень. «Даже находиться здесь, в одной комнате, с этим странным, мерзким существом, у него не было никакого желания, тем более подходить ближе». Но невидимая сила ломала его волю, заставляла это сделать. «Это гусеница!» — испуганно подумал Борис. «Это она заставляет, туманит». Все плыло перед глазами. И только в ушах шипело «Борис, наклонись!» Он неловко упал на колени, словно ему сделали подсечку. «Хороший мальчик!» Гусеница поползла ближе. «Нет, нет, нет!» — обожгла догадка. Но Борис даже не смог пошевелиться. Гусеница была рядом. «Ближе! Ближе!» И вновь невидимая сила придавила его к полу. Он прижал голову к ковру, облегчая задачу существу. «Нет, отстань, поди прочь!» – хотел закричать он, но язык онемел и не слушался. Гусеница начала забираться на парня. Борис почувствовал кожей, ее холодное, скользкое тело, сокращение колец, царапание маленьких лапок. Существо забиралось к нему на голову. Потом, больно, выдирая волосы, тварь скрутилась кольцом и запустила острые усики прямо под кожу. Только и смог выдохнуть Борис. А потом рассудок подернулся туманом. Больше парень уже не был собой. Его телом и разумом завладел чужой. «Настало время для второго тайма». Гундоса не своим голосом произнес Борис, поднимаясь на ноги. «Время для реванша».